Глава 9. Ядовитая Орхидея Как ни странно, трюм Ядовитой Орхидеи оказался самым высоким помещением на корабле – 10 футов от пола до потолочной переборки. Однако Лока с Жаном припроводили в отсек почти доверху набитой почками и брезентовыми кулями. Так что приятелям пришлось устраиваться плашмя в узком пространстве под самым потолком. В отсеке было темно, как в гробу, и воняло промокшими просмолеными канатами, прогорклой снедью, слежавшейся за плесневелой парусиной и какими-то мерзкими алхимическими зельями. Строго говоря, темнице приятелем служил носовой отсек трюма. Лияла находилась в футах в десяти слева, под переборкой. А напротив, в футах в двадцати, изогнутый черный нос корабля взорезал волны и ветер. Плеск воды оборта звучал прямо над головой. «Надо же, какие в Медном море пираты!» – вздохнул Лок. «Радушные, гостеприимные. А мне и в темноте хорошо», – сказал Жан. «Все равно я очки утопил, когда со шлюпки прыгнул. Итак, сегодня мы лишились корабля, небольшого состояния твоих топориков, а теперь еще и очков». «Ну, радует уже то, что наши потери последовательно уменьшаются». Жан привычно хрустнул костяшками пальцев, но в темноте звук показался странным. «Сколько мы здесь уже сидим?» «Около часа», – вздохнул Лок. Оттолкнулся от переборки правого борта и завозился среди бочек и комковатых мешков, выбирая местечко поудобнее. И «Если уж скучать, то лучше лёжа. Нас здесь долго держать не станут». Ну, потом мят чуток, а потом посмотрим. Ты поэтому так старательно обустраиваешься? Я место отвоевываю. Лок отпихнул еще один мешок и, наконец, улегся. Вот, теперь хорошо. Чуть погодя, над головами приятелей послышались шаги, заскрипели переборки, что-то зашуршало. И откинулась решетка люка, плотно затянутая брезентом. Из-за этого в трюме было темно. Слабый свет резанул по глазам, привыкшим к полному мраку. «Ну вот, так всегда», — Чурис проворчал Лок. «Досмотр груза», — произнёс знакомый голос. «Ищем инородные предметы. Вы подпадаете под это определение». Жан подполз к люку и вгляделся в тусклый квадрат света. «Лейтенант Эзери?» дельмастра ответила она. «Эзери дельмастра «Ко мне следует обращаться, лейтенант дельмастра «Прошу прощения, лейтенант дельмастра «Отлично, на лету схватываете. Как вам апартаменты?» «Пованивает. Хотя могло быть и хуже», — ответил Лок. «Правда, этот недостаток легко устранить, если оставить меня здесь еще на пару дней, чтобы я все углы обоссал». «Вот если доживете до тех пор, как у нас провиант закончится, то придется пить такую гадость» что нынешний запашок покажется райским благоуханием. Ну а теперь... Обычно я лесенку сюда спускаю, но три фута далёка вы и без неё осилите. Выходите медленно и по одному. Капитан Дракеша горит желанием с вами побеседовать. А обедом она нас не хочет накормить? Скажите спасибо, Равейль, что вам одеться позволили. Прошу на выход по ранжиру. Сначала малыш, потом великан». Лок протиснулся мимо Жана и через люк вылез на нижнюю палубу, где воздух был чуть менее спёртым, чем в грузовом отсеке. Там Лока дожидалась лейтенанда Дель Мастера с восемью пиратами, с оружием и в доспехах. Одна из пиратов, коренастая женщина, заломила Локу руки за спину. Следом на нижнюю палубу поднялся Жан, и его схватили трое. «Отлично!» Дельмастра сноровисто защелкнула наручники вороненой стали сначала на запястьях жана, а потом занялась локом. Лок опытным взглядом оценил качество и надежность оков. Петли хорошо смазаны, браслеты начищены, без следов ржавчины. прилегают плотно, и из таких не выберешься, даже если вывихнуть суставы больших пальцев. «Капитан кое с кем из вашей бывшей команды побеседовала, и, скажем так, ей очень любопытно стало», — пояснила Дель Мастро. «Великолепно», — вздохнул Лок. «Снова придется объяснение давать». «Ах, как я обожаю объяснения». Наконец пленников вывели на верхнюю палубу. Смеркалось. Заходящее солнце висело над западным горизонтом, будто багровый глаз под лениво сомкнутыми веками пламенеющих облаков. При свете алхимических фонарей Лок с наслаждением, дыша полной грудью, удивленно разглядывал команду ядовитой орхидеи. «Людей много. Все заняты делом. Бойко снуют по палубам». Неподалеку от грот мачты стояла клетка, из которой доносилось громкое встревоженное кудахтанье. Одна из корабельных кур испуганно билась о решетку. «Мои соболезнования», – сочувственно шепнул Лок. Его завели на шканце первым, а Жана по сигналу дельмастра остановили у тропа. «Приглашение пока касается только Равейля», – сказал лейтенант. «Господин Валора подождет здесь, а там посмотрим, как дело пойдет». «Ах, вот как», – сказал Лок. «Жером, ты здесь без меня не заскучаешь?» «Уму и сердцу не страшны оковы на руках», – улыбнулся Жанн. И в клетке узники вольны, презрев страдания и страх. Лейтенант дельмастро Мастро, изумленно взглянув на него, внезапно продолжила. «Из дерзких уст летят слова, как искры из кремня. Да только жаль, без светиля не разведешь огня». о Вы читали десять честных предателей?» – воскликнул Жан. «И вы тоже. Весьма любопытно. Впрочем...» это совершенно не имеет значения. Она подтолкнула Лока в сторону капитанской каюты и предупредила Жана. «Ждите здесь, Валора. Шевельнете пальцем без нужды – умрете на месте». «Мои пальцы будут вести себя примерно», – пообещал Жан. Лок, спотыкаясь, прошел в полутёмный исходный тамбур, почти такой же, как на его бывшем корабле, только просторнее. Судя по всему, ядовитая орхидея была в полтора раза больше красного гонца». С каждой стороны виднелись по две брезентовые двери, а в капитанскую каюту на корме вела тяжелая дверь из ведьмина дерева. Лейтенант, отпихнув Лока в сторону, трижды отрывисто стукнула в створку и крикнула. «Это Эзари с сомнительным типом!» Почти сразу лязгнул засов. Дверь распахнулась. И Дель Мастера заставила Лока войти первым. Каюта капитана Дракеши, в отличие от каюты равиля была обжитой обставленной со всеми удобствами. За разноцветными гранями стекол в золотой оправе светильников сияли алхимические шары, заливая ярким светом мягкие ковры и шелковые подушки. На паре сундуков покоилась лакированная столешница с нагромождением пустых тарелок, свернутых карт и навигационных инструментов искусной работы. Лок с замиранием сердца увидел на полу близ капитанского кресла свой сундучок, «Раскрытый». Ставни кормовых окон были распахнуты настежь. Капитан Дракеша, сбросив камзолы кольчугу, сидела у окна. На коленях у нее играла девочка лет трех. В сумраке за окнами виднелся красный гонец, на котором мельтешили огни фонарей. Видно, корабль спешно чинили. Лок покосился влево, не понимая, кто открыл дверь, но лишь опустив глаза, увидел кудрявого мальчугана, чуть старше девчушки на коленях Замиры. От матери дети унаследовали угольно-черные волосы и черты лица. Но кожа была светлее, цвета тени на песчаных дюнах. Эзари, подтолкнув Лока в каюту, ласково взъерушила мальчику волосы, и тот застенчиво отступил. Замира, не обращая внимания на вошедших, указала на что-то за окном. «Вон там, видишь, Казетта? Что это?» «Кораблик», — ответила девочка. «Правильно», — улыбнулась Эзари. «Нет, довольно ухмыльнулась Замира. Мамин новый кораблик. Мама на нем груду золота нашла». «Золото, золото!» – захлопала была малышка. «Да, золото. Посмотри на кораблик, хорошенько посмотри. Видишь, на нем столбики торчат, высокие. До самого неба, как они называются. Они? А... не скажу». «Почему? Не знаешь или бунтуешь?» «Бунтую!» «На мамином корабле не забунтуешь, Казетта?» «Ну, еще раз взгляни. Мама тебе говорила, как эти столбики называются. Высокие до самого неба. А на них паруса, помнишь?» «Мачты!» «Правильно, это мачты. А сколько мачт на мамином новом корабле? Можешь сосчитать?» «Две!» «Умница!» «На новом мамином корабле две мачты». Замира склонилась к дочери и, скорчив забавную рожицу, пощекотала малышке кончик носа. Казетта хихикнула. «А теперь покажи мне еще чего-нибудь по два». «А...» «Здесь, в каюте. Найди-ка мне еще два чего-нибудь». «Ну...» Малышка, сосредоточенно запихнув в рот кулачок, огляделась и увидела пару сабель в ножнах, прислоненных к переборке под окном. «Две сабли!» «Молодец!» – сказала Замира, целую дочь в щеку. «У мамы две сабли, те, что на виду, солнышко. А теперь ступай, Сезари, на палубу погуляй. Маме надо поговорить с этим дядей. И Паула с тобой пойдет». Эзари, подхватив обрадованную малышку на руки, направилась к двери. Паула тенью последовал за ними, бросая налог, опасливые взгляды и стараясь держаться от него подальше под защитой лейтенанта. «Капитан, может, вам не стоит с ним наедине оставаться?» – спросила Эзари. «Ничего, я с ним управлюсь». Вот как бы Валора не взбрыкнул. «Он в наручниках, его восемь человек стерегут». «Пожалуй, этого хватит. А где люди с Красного Гонца?» «На нижней палубе. За ними Триганна приглядывает». «Хорошо, я скоро буду. Отведите Паула и Казетту к Гийому». Пусть на юте поиграют, только не у борта. «Есть, капитан!» «А Гийому передайте, что если он еще раз детей неразбавленным пивом угостит, то я ему сердце из груди вырежу и рану обоссу». «Так все в точности и передам, капитан!» «Все, ступайте. И смотрите у меня, слушайтесь Гийома и Эзари. Не то мама серчает». Лейтенант Дель Мастро вывела детей из каюты и прикрыла за собой дверь. Лок совершенно не представлял, как беседовать с капитаном. Он не знал ни ее слабости, ни недостатков, однако же выкладывать все на чистоту не собирался. «Полагаю, что лучше пока оставаться Аравейлем, а там видно будет». Капитан взяла одну из сабель в ножнах и окинула Лока пристальным взглядом. Он решил заговорить первым. «Это ваши дети?» «От проницательного взора заслуженного офицера сыскного отделения ничто не ускользнет». Сказала Дракеша, вынимая саблю из ножен. Клинок освободился с тихим металлическим шелестом. «Садитесь». Лок послушно уселся в единственное свободное кресло у стола, сложив на коленях скованные руки. Замира устроилась на своем кресле лицом к пленнику и положила саблю себе на колени. «По обычаи моей родины, вопросы, заданные над обмноженным клинком, требуют особых ответов», – негромко произнесла она. Мелодичный, отчетливый выговор был Локу незнаком. «Вам такой обычай известен?» «Нет», – сказал Лок, – «но смысл его вполне понятен». «Вот и хорошо. А то в вашей истории слишком много непонятного». «В моей истории все непонятно, капитан Дракеша. У меня был корабль, команда и груда денег. А теперь я валяюсь среди мешков картошки в трюме, воняющем, как давно немытая пивная кружка». На продолжительное знакомство с картошкой надеяться не стоит. Ваше пребывание в трюме вынужденная мера. Мне надо было допросить людей с красного гонца. Ну и как мои люди? Нам обоим известно, что это не ваши люди, Аравель. В таком случае, как там люди? На удивление сносно, хотя вашей заслуги в этом нет. Боевой дух они утратили, как только сообразили, что мы превосходим их числом». Команда сдалась с такой готовностью, что захват Красного Гонца обошелся без жертв, если не считать пары синяков и ущемленного самолюбия. «Я вам безмерно признателен. Мы не ради вас старались, Равель, и вообще вам повезло, что мы поблизости проходили. После летних штормов в море всегда есть чем поживиться, а корабли зарядно потрепанной бурей легкая добыча, и команда его, как правило, рада нашему гостеприимству». Дракеша наклонилась к локовому сундучку и достала оттуда стопку бумаг. «А теперь мне хотелось бы знать, кто такие Леоканта Коста и Жером де Ферра. «Вымышленные личности», – ответил Лок. «Под этими именами мы работали в Талвераре». «На службе у Архонта?» «Да». «Почти все бумаги подписаны именем Косты». «Кредитные рекомендательные письма», «Какой-то заказ на кресло», «Расписка за хранение одежды». Только патент капитана Верарского флота выдан на имя Равейля. И как мне прикажете вас называть? Орин или Леоканта? Кто из них настоящий, а кто вымышленный? Зовите меня равель сказал Лок. Под этим именем я много лет числился во флотских списках. Жалоба не получал. Вы родом из Талверара? Да, с материка, из деревни Восармара. «И чем вы занимались, прежде чем поступили на службу к Архонту?» «Был старателем, если так можно выразиться». «Это еще что за занятие такое?» «Видите ли, в каждой торговой гильдии есть мастер мер и весов. Вот его в шутку именуют старателем. Потому что все время приходится товары старательно взвешивать и обмерять». «Очень смешно. Это Виарарская торговая гильдия?» да Значит, вы были на службе у приоров? Из-за этого люди с Трагоса поначалу мной заинтересовались. А когда стало ясно, что мои возможности в гильдии весьма ограничены, мне поручили новое задание. Что ж, я побеседовала с джеприлем Не составляет труда понять, что ваш капитанский патент – подделка. Вы когда-нибудь служили в армии или на флоте? Нет, воинским искусством я не обучен. Очень странно. И как же вам удалось вытребовать разрешение на командование военным кораблем? Понимаете, офицеры тайного сыска по долгу службы обладают, то есть до недавних пор обладали, весьма широкими полномочиями. Боюсь, мой несколько опрометчивый поступок привлек повышенное внимание к моим собратьям-офицерам. И теперь надзор за их действиями ужесточится. Несчастные страдальцы. И все же странно, что вы, оказавшись у меня в руках, Точнее, в ногах. Не знали, кто я такая. Я-то думала, что обо мне известно всем людям Страгоса. Как давно вы у него служите? Пять лет. А, после разгрома Вольной Армады. И все равно, вы же Верарец. Я встречал только упоминание вашего имени и названия вашего корабля. Уверяю вас, если бы Архонт озаботился ознакомить своих лазутчиков с вашим изображением, оно бы навсегда запечатлелось в их памяти». «Великолепно сказано. На будущее советую запомнить, что Клестия безразлично Ах, какая жалость! Я же превосходный льстец! Весьма странно и то, что вас несказанно удивляет присутствие моих детей на борту. Я действительно не ожидал, что вы возьмете их с собой в плавание. Здесь в море опасность подстерегает на каждом шагу. А где же им еще быть, как не со мной?» Паула, четыре года. Казетте, три. Неужели людям Архонта об этом неизвестно? Не может быть, чтобы Архонту об этом не сообщили. Послушайте, я занимался сбором сведений на суше. Мне было поручено следить за приорами и выявлять недовольных среди горожан. Да, жалование мне платила флотская канцелярия, но этим и ограничивались мои познания о происходящем в море. «То есть, вам неизвестно, что за меня и за любого капитана, участвовавшего в войне за независимость?» «Солят награду в пять тысяч саларов. В прошлом году по всему Талвейрару распространили подробное описание меня и моих родных. Я эти листовки своими глазами видела. А вы, капитан Соскной службы Архунта, об этом не знаете? Не сочтите за оскорбление, капитан Дракеша, но, как я уже объяснял, я был человеком сухопутным». «Им и остаетесь». «Да, конечно». «Так вот, меня, человека сухопутного, всецело занимали только дела города». «А когда я решил украсть красного гонца, то о море успело узнать только самое необходимое». «Кстати, объясните-ка поподробнее, зачем вы это сделали?» «Чего ради вам взбрело в голову похитить корабль и отправиться в плавание?» «Вы же в этом совершенно не разбираетесь». «Раз уж вы занимались делами города, устроили бы какую-нибудь каверзу на берегу». Локк облизнул пересохшей губы, лихорадочно припоминая вымышленную историю жизни Орина Равейля. Кто же мог предугадать, что возникнет необходимость в подробных объяснениях его поступков и их причин? «Как ни странно», – сказал он, – «ничего другого мне не оставалось. Поддельный капитанский патент предоставил мне возможность выставить Страгоса на посмешище». «Ведь похищение военного корабля доставит Архонту гораздо больше неприятностей, чем похищение кареты». «И чем же Архонт вам так досадил?» «Я поклялся об этом никогда не упоминать». «Замечательная отговорка». «Отнюдь нет», — сказал Лок. «Мне очень хочется развеять ваши опасения». «Развеять мои опасения? Вы пока не вымолвили ни слова, способного не то что развеять, а хотя бы самую малость умерить мои опасения». «Вы беспрестанно лжете, плетете кружево обмана и отказываетесь предоставить разумное объяснение причин, заставивших вас пуститься в это безумное предприятие. Если я не добьюсь от вас удовлетворительного ответа, то приду к выводу, что Максилан Страгас, узнав о вашем присутствии у меня на борту, не только оскорбится, но и разгневается. А я не желаю понапрасну навлекать на себя гнев Архонта». «Раз уж вы представляете непосредственную опасность для моего корабля, то вас следует отправить туда, откуда вы взялись». «В трюм?» «В открытое море». «А, вот как!» – поморщился лок и закусил губу, сдерживая смешок «Капитан Дракеша! Великолепный розыгрыш! Не самый утонченный, но весьма изобретательный! Окажись, на моем месте кто-то другой наверняка поверил бы каждому вашему слову!» «Да, ошибочка вышла», – с натянутой улыбкой ответила Замира. «Надо было ставни закрыть». «Вот именно. Я же вижу, что ваши люди спешно приводят в порядок красного гонца. Чинят мачты, оснастку восстанавливают. Чтоб можно было паруса толком ставить и быстроходность кораблю вернуть. Если бы вы опасались прогневить архонта, то не стали бы эту посудину латать, а потопили бы и дело с концом». «А вы корабль продать хотите?» «Верно», — сказала капитан. «А значит...» «А значит, вопросы здесь задаю я, Равель. Расскажите-ка мне о вашем сообщнике, господине Валоре. Вы с ним близкие друзья?» «Он наемник. Талвей помогал мне в некоторых малоприятных делах». «Наемник?» «Да. Я плачу ему жалования и кое в чем доверяю». «Весьма образованный молодой человек». Замера указала на потолочную переборку с узкими решетками для притока свежего воздуха. Я край муха слышала, как он локарно наизусть декламировал. «Десять честных предателей», — сказал Лок. «Жаром эту трагедию очень любит». «И так он грамоте обучен. Не мореход, но способен делать сложные вычисления. Знает Ватранский». «Употребляет в речи торговые словечки и умеет обращаться с грузами, так что, скорее всего, он родом из семьи зажиточных торговцев». Лок промолчал. «Вы с ним познакомились прежде, чем поступили на службу к кархонту «Да, мы вместе у приоров служили», – ответил Лок, внутренне радуясь, что капитан составил о Жене представление, не требующее дополнительных объяснений. «Я переманил его на службу к Архонту». «По дружбе?» «Нет, из-за того, что он не боится руки замарать». «Достойное объяснение». Дракеша встала, подошла к решетке в переборке и крикнула. «Эй, на палубе!» «Есть, капитан?» – отозвалась Эзари. «Приведите Валору». Немного погодя, дверь распахнулась, и в каюту вошел Жан в сопровождении лейтенанта дельмастра Капитан внезапно выхватила вторую саблю. Пустые ножны с грохотом упали на пол. «Не двигайтесь, не то убью», – сказала Дракешин, наставив клинок на Лока. «В чем дело?» «Молчать, Эзари, разберись с Валорой». «Есть, капитан!» Эзари стремительно пнула Жана под правое колено. Лок невольно поморщился, представив причиненную боль. И тут же ударила в спину, повалив его на четвереньки. «Положим, муравейль, вам я еще найду применение», — сказала Дракеша. «А вот оставлять в живых вашего помощника — непозволительная роскошь». Она шагнула к Жану и занесла над ним клинок. Лок в беспамятстве вскочил и бросился к Дракеше, пытаясь спутать ей руки цепи наручников. «Не тронь!» — заорал он. Внезапно каюта кувыркнулась, в глазах потемнело. Лок очнулся. По челюсти расплывалась глухая ноющая боль. Изопоздал и сообразил, что его саданули эфесом капитанской сабли. Сам он навзничь растянулся на полу. Означенная сабля застыла в непосредственной близости от его горла. Дракеша выглядела великаншей десяти футов ростом. «Прошу вас, не убивайте же Рома!» – прохрипел Лок. «В этом нет никакой необходимости!» «Я знаю», – сказала Дракеша. «Что скажешь, Эзари?» 10 саларов, ваши, капитан!» «А я что говорила?» Ухмыльнулась Дракеша. «Ты же сама слышала, что Джибриль о них рассказывал?» «Ну да». эзори встревожно склонилась над Жаном. «Просто я не думала, что Равель на это способен. Это почти всегда взаимно. И об этом я тоже не подумала». Лок легонько оттолкнул клинок. Встал на колени и схватил Жана за руку, не обращая внимания на боль в челюсти. Не сломано, и то ладно. «Жером, ты как?» «Ничего страшного. ладонь ободрал, а всё остальное в порядке». «Прошу прощения», сказала Эзари. «Не за что», сказал Жан, поднимаясь на ноги с помощью Лока и Эзари. «Отличный удар. Другим крупного противника не свалишь. Разве что только по почкам врезать. «Ну, к непредвиденным обстоятельствам я подготовилась», — улыбнулась Эзери, показывая железный кастет на правой руке. «Ой, хорошо, что они не возникли. А еще можно было... Ведь если б вы меня не в спину толкнули, я мог бы и назад завалиться, и тогда... Надо было мне лодыжку подсечь сзади и... Да, или резко в подмышку ударить, там место чувствительное. И руку заломить. Тогда бы...» Нет, когда у противника значительное превосходство в весе, то есть опасность не устоять на ногах, если только не...» Дракеша многозначительно кашлянула. Жан и Эзри пристыженно умолкли. «Вы мне солгали, Аравейль», — сказала капитан, подобрав с пола первесь и со челчком выгнала клинки в ножны. «Жером не наемник, а друг. Из тех, кто готов вместе с вами за борт отправиться. Из тех...» «Кого защищают даже под угрозой неминуемой смерти?» «Толково придумано», – сказал Лок, чувствуя, как щеки наливаются жаром. «Так вот, зачем вы все это подстроили?» «В общем-то, да. Хотелось узнать, что вы за человек, прежде чем решать, как с вами поступить». «И что вы решили?» «Вы опрометчивы, тщеславны и самонадеянны», – сказала Дракеша. Вдобавок вы пребываете в неколебимом, но прискорбном заблуждении, полагая свое лукавство обольстительным. А еще вы с Жеромом оба готовы, не задумываясь друг за друга, жизнь отдать. Да, я питаю к этому увольню необъяснимую привязанность, буркнул Лок. И куда нас теперь? В трюм или в море? На бак, в кубрик, ответила Дракеша, к остальным матросам с красного гонца. «Поедите, отоспитесь. С остальными вашими плутнями я потом разберусь. А пока удовольствуюсь знанием того, что в обществе Жерома вы будете вести себя разумно». «Значит, мы рабы?» «На моем корабле рабов нет», — сказала Дракеша усилием воли, сдерживая гнев. «А вот на умников управа найдется». «Я же не умник, а милый лжец». «Равейль». «Затвердите крепко-накрепко», – назидательно произнесла капитан. «Ваше существование ограничивается несколькими дюймами палубы. И то, исключительно с моего позволения. Считайте, что вам крупно повезло. С матросами мы с Эзари еще побеседуем. А наши личные вещи, ну, бумаги и все такое, золото можете оставить себе». «Ах, золото я могу оставить себе?» «Вы это серьёзно?» «Эзри, он неподражаем». Дракеша носком сапога захлопнула крышку локового сундука. «Что ж, бумаги будут залогом вашего примерного поведения. Вдобавок, на корабле пергамента маловато, а мои дети с недавних пор открыли для себя доселе неведомую прелесть чернил. Весьма убедительный довод. Уверяю вас, возражений не последует». «Эзри...» Отведи их на палубу и сними с них наручники. И вообще, самое время вспомнить, что важные дела ждать не станут. На юте их встретила усталая приземистая таустуха с венчиком коротких седых волос над олбом. На лице, изброжденным сеткой глубоких морщин, застыло вечно недовольное выражение. Круглые бегающие глаза делали ее похожей на растерянную сову. То ли голодную, то ли просто не знающую, чем заняться. «Но и никудаешь на изброд в этот раз попался. Уже не найдешь!» – без обиняков заявила она. «Между прочим, в последнее время с призовыми кораблями не густо», – невозмутимо ответила Замира. «Похоже, за долгие годы знакомства она привыкла к примате толстухи». «Заставишь канатного мастера из гнилой пеньки канаты, ведь не жалуйся потом, что они непрочные». «Магистра, винить я никого не собираюсь. Вас только упрекни, пару недель никому покоя не будет. Сколько у нас новичков?» «Кубрики двадцать восемь. Восьмерых пришлось оставить на борту красного гонца. Их лучше пока не трогать. Все с тяжелыми переломами». «До порт транжира дотянут?» «Дотянут, если корабль под ними не развалится. И если будут делать, что я велю, хотя на это надежды мало». «Ну, все, что могли, мы сделали. А остальные двадцать восемь как?» «Я же только что сказала. никудышные то есть пребывают в состоянии крайней никудышности вызванном тем, что они жалкие никудышники Я, конечно, могу и более высоконаучные слова подобрать, только их придется на ходу выдумывать. Триганна, терпение у меня осталось ровно столько, сколько у вас красоты. По большей части их здоровье подорвано длительным пребыванием в заточении. Истощение, вялость, подавленность. После побега из Талверара кормили их лучше, но шторм отнял у них последние силы. «Несколько человек чувствует себя сносно, а примерно стольким же необходим полный покой. Я на этом настаиваю, капитан, и от своего требования не отступлю». «А я и не возражаю. А как обстоит дело с болезнями?» «Как ни странно, ни у кого нет ни лихорадки, никакой другой заразной хвори. Дурных болезней тоже не обнаружено, впрочем, это не удивительно С женщинами их держали порознь. Вдобавок, большинство новичков из восточного Террина. А там мужчинам делить ложе не принято. А вкусах не спорят. Если вы мне еще понадобитесь, я буду у себя в каюте. Кстати, за детьми неплохо бы присмотреть. По-моему, они кораблем управляют». Проворчала толстуха и удалилась. Лок удивленно посмотрел ей вслед. Она тяжело переваливалась по палубе, с громким стуком припадая на одну ногу и опираясь на странную трость из небольших белых столбиков. Позвонков какого-то неведомого создания, скрепленных полосками сверкающего металла. Дракеша и обернулись к штурвалу. Двум спаренным рулевым колесам, как на красном гонце, за которым стоял необычайно высокий молодой человек, худой и масластый. Казета и Паула звонко хихикали чуть отдаль Старательно повторяя каждое его движение, хотя и опасаясь прикасаться к спицам штурвала. «Молчун, где Гийом?» спросила Дракеша, беря Казету на руки. «Гальюн ушел». «Я же ему велела за малышами присматривать», сказала Эзари. «Ох, глаза повырываю», пробормотала Дракеша. «Так ведь ему поссать приспичило, капитан». Невозмутимо заявил Маучун. «Пассать приспичило», — повторила Казета. «Ну-ка, ши!» Шикнула Замира и отвела Паула подальше от рулевого колеса. «Маучун, ты помнишь, что им не позволено касаться ни штурвола, ни бортов?» «Так ведь они и не касались, капитан». «А еще им не позволено у тебя под ногами путаться, рядом с тобой приплясывать и любыми другими способами оказывать тебе помощь в управлении кораблем. Ясно?» «Есть, капитан?» «Паула, отведи сестру в каюту. Подождите меня там». «Есть!» – тихим, как шелест пергамента, шепотом отозвался мальчик. Взял Казету за руку и повел к каюте. Дракеша торопливо направилась на бак. Матросы, занятые делом, оторвались от своих занятий и приветствовали капитана уважительными кивками. Эзери вела следом Лока и Жанна. У курятника Дракеша встретился дородной родной бойки Водранец средних лет. В щегольском черном камзоле с нечищенными медными пряжками. Светлые волосы с проседью, небрежно стянутый в растрепанный хвост, не спадали до пояса. Дракеша ухватила Водранца за рубаху. «Гийом, что непонятного было в приказе присмотреть за детьми?» «Так я же их с молчаном оставил, капитан». «А кому поручили за ними присматривать?» «Ну, вы же штурвал ему доверяете, а дети ничуть не...» «Детей я ему тоже доверяю, Гийом», — оборвала его Дракеша. «А еще требую, чтобы мои приказы исполнялись в точности. Такое вот чудачество». «Капитан», — понизил голос Гийом, — «понимаете, мне надо было до ветру, ну, груз волну уронить». Я б, конечно, мог малышей с собой в гальюн взять, но такой премудрость их обучать еще рановато. А потерпеть нельзя было? Я на пару минут отлучалась. Все, ступайте вещи собирать. К -к -к какие вещи? Возьмете шлюпку, отправитесь на красного гонца к призовой команде. Капитан, вы ж знаете, что я... Осмотрите корабль от бушприта до гакоборта». И чтоб ни единой щепочки не пропустить. Мне предстоит торговаться с удаломом. Я должна точно знать, что он меня не облапошит. Но... Отчёт и список имущества представите, как в порт Транжир придём. В трюмах красного гонса пусто, поживиться там нечем. Так что ступайте, долю свою зарабатывайте». «Есть, капитан», – ответил Гийом и ворча ушёл. «Мой баталёр», – объяснила Замира. Человек неплохой, но лишней работы себе не ищет. На носу корабля, приподнятый фута на четыре над шлюпочной палубой, находился полубак с трапами по обеим сторонам, а под ним темнел вход в широкое полутемное пространство – баковый кубрик длиной не больше восьми футов. На полубаке и трапах сидели и лежали матросы красного гонца под присмотром вооруженных моряков ядовитой орхидеи. Джебриль, сидевший с краю рядом с Аспелем, ухмыльнулся при Лока и Жана. Люди на полубаке недовольно загомонили. «Молчать!» – сказала Эзари, выйдя вперед. Лок с Жаном, не зная, что делать, встали в сторонке Дракеша кашлянув сказала. «Мы с вами еще не встречались. Меня зовут Замира Дракеша, капитан Ядовитой Орхидеи. А теперь слушайте внимательно». «Джибриль сказал, что вы захватили корабль в тал для того, чтобы стать пиратами. Не передумали еще?» Люди с красного гонца замотали головами. «Вот и славно. В отличие от вашего знакомца Аравейля, я настоящий капитан, настоящего пиратского корабля». Дракиша, приобняв локо за плечи, широко улыбнулась. На полубаке послышались смешки. «Я не признаю ничьей власти. Пропитание я добываю под красным флагом». А по Медному морю хожу под чужими знаменами. Ядовитая орхидея заходит в один единственный порт. Порт Транжир в архипелаге призрачных ветров. Нас больше нигде не принимают. Нас везде подстерегает опасность. И раз уж вы на борту моего корабля, то и вас она подстерегает. Я знаю, что все это вам пока не очень понятно. Так вот, представьте себе мир. Весь огромный мир за пределами этого корабля корабль жалкая песчинка в бескрайнем океане дерьма. И ради этой крохи каждый из вас должен отказаться от всего остального. от всего на свете, навсегда. Она сняла руку с плеч лока, окинула пристальным взглядом сосредоточное лица матросов и указала на Эзари: Мой первый помощник Эзари дельмастра. Мы зовем ее лейтенантом, и вам полагается звать ее так. «Все ее приказы следует исполнять, как мои. Другого я не потерплю. С корабельным лекарем вы уже встречались. Магистра Тригана считает, что кое-кто из вас пойдет на поправку, а кому-то может и не повести. Некоторым требуется отдых и полный покой, так тому и быть. От хворых и изможденных толку все равно не добьешься». «Вы предлагаете нам присоединиться к вашей команде, капитан Дракеша?» «Вам представляется возможность заслужить эту честь», – сказала Эзери. «С этого дня вы не пленники, но и не вольные люди. Мы таких называем драйщиками Спать будете здесь, под полубаком, в худшем месте на корабле, и всю грязную работу выполнять, помойную вахту. И о ваших удобствах заботиться никто не станет. Нет одежды или одеял – обойдетесь. Еду и питье получите в последнюю очередь». «Любой моряк на Ядовитой Орхидеи может отдать вам приказ», – подхватила Дракеша. «Похоже, у них, Сезарь, эта речь давно отработана», – подумал Лок. «А вы его обязаны выполнить. С наказаниями у нас просто. Вздумаете лодорничать или от работы отлынивать, получите от кого-нибудь взбучку. Устроите драку, за борт отправитесь». «Что, не верите?» «Спросите моих людей. Вам все расскажут». «А долго нам дращиками быть?» – спросил кто-то из матросов помоложе. «Пока не отличитесь», – ответила Дракеша. «Так, сейчас мы снимемся с якоря и отправимся в порт Таранжир. Те, кто хочет уйти из корабля, скажите об этом сразу. У меня не невольничий корабль, в рабство вас не продадут. Кормить и поить будут, но денег не ждите. А в порт Таранжире без медика в кармане долго не проживешь. Там до вас никому дела не будет». Так что уж лучше сразу в рабство. Хозяин о невольниках хоть как-то дозаботится. «Если по пути в Порт-Таранжир мы встретим какой-нибудь корабль, и я решу его захватить», продолжила она, «то у вас будет возможность отличиться. Как поднимем красный флаг, так вы первыми на абордаж пойдете прежде всей команды. И неважно, как там вас встретят, огнем, стрелами или бритвенной сетью». «Вы первыми все это на своей шкуре опробуете и первыми кровь прольете. Если выживете, молодцы, считайте себя моряками ядовитой орхидеи, а кто откажется, останется в порт транжире «В дырайщиках долго не задерживаются», — сказала доракиша и кивнула Эзари. «Отныне место вам на полубаке и на шлюпочной палубе, отсюда и до Грутмачты на Шкафуте», — сказала лейтинан Дельмастра. Без особого разрешения не смейте ни спускаться на нижние палубы, ни брать инструмент. Если кто оружие у наших людей попытается отнять, или еще как-то им обзаведется, умрет на месте. Эта заповедь соблюдается неукоснительно, без исключений. Если с кем-то из команды захотите помеловаться, или они вам сами это предложат, а вы не прочь. Дело ваше, только в свободное время и не у всех на виду. «И уж, конечно, не на верхней палубе. В том, что происходит по доброй воле, стыда нет. А решите кого-нибудь снасильничать, то молите всех богов о быстрой смерти. Потому что вам ее все равно не избежать. Эта заповедь тоже соблюдается неукоснительно». Капитан Дракеша указала на Лока и Жана. «К вам присоединятся Равейль и Валора». Матросы недовольно заворчали и Замира нарочитым жестом опустила руку на эфес сабли. «Вы что, забыли, что сами их в открытое море отправили на волю Иона? А час спустя я их подобрала. Так что те, кто считает себя мудрее, владыки аучных вод, первыми за борт и отправятся. Пусть сами ему жалуются на неправедный суд». «Равель и Валора, как и вы, драйщики, помойная вахта», добавила Эзри. Недовольное бормотание не стихало». «На моем корабле каждому равная доля полагается», – кашленно всказала Замира. «Все встрепенулись. Корабельного баталера зовут Гийом. Он оценивает добычу. Одна треть идет на содержание корабля. Паруса, оснастка, починка и прочее снаряжение. Остальное делится поровну между всей командой. Из того, что мы на красном гонце взяли, вам не причитается ни Центира, и это не обсуждается». Но если по пути в Порт-Таранжир нам встретится корабль, и вы станете полноправным членом команды, то получите свою долю денег, вырученных от продажи красного гонца. Повторяю, только те, кто станет членом команды. Лок невольно восхитился и разумным подходом к разделу добычи, и ловкостью, с которой замеры не только рассеяло недовольство недавних пленников, но и превратило красного гонца из неприятного напоминания о поражении – взамачивая обещание груды серебра. Капитан Дракеша повернулась и ушла на корму, оставив дельмастра отдавать последнее распоряжение. Матросы возбужденно загомонили. «Молчать!» – звонко выкрикнула Эзери. «В общем, это все. Чуть позже вас накормят и пиво дадут, по пол кружки. А завтра разберемся, кто из вас что умеет, и приступим к работе. Кстати, капитан не упомянула только об одном – Она умолкла, требуя всеобщего внимания. «У капитана Дракеши двое детей, сын и дочь. По большей части они сидят в капитанской каюте, но им позволено гулять по всему кораблю. Эти дети для вас священны как реликвия, а то и больше. Запомните это хорошенько. Если хоть кто-то скажет им неласковое слово, то я своими руками такому уроду причинное место на факмачте прибью и оставлю подыхать от жажды». Команда ядовитой орхидеи лелеет их как родных, так что ради их спасения будьте готовы хоть шею сломать. Имейте в виду, я не шучу». Судя по всеобщему молчанию внушение возымело действие, и Дельмастра кивнула. Тут с Юта прозвучал голос Дракеши, усиленный рупором. «Поднять, Поднять якоря!», якоря. Дельмастра приложила к губам свисток, висевший у нее на груди на кожаном шнурке, и трижды свистнула. «Пошел, шпиль!» – громогласно объявила она. в имбовке вставить! Поднять якоря! Готовьсь! Помойная вахта! Все к шпилю, живо!» Подгоняемые лейтенантом бывшие матросы красного гонца потащились на середину палубы, где при свете фонари между фок-мачтой и курятником уже суетились моряки, вставляя длинные брусья вымбовок в якорный шпиль. Какая-то женщина посыпала песком доски палубы. Лок с Жаном устремились вслед за Джебрилем. «Добрый вечер, Равиль», – ухмыльнулся он. «Ты какой-то разжалованный». «И весьма рад этому», – ответил Лок. «А сам-то ты как? Часа не прошло, как меня за борт отправили, и погляди, что с кораблем стало». «А по мне так стало гораздо лучше», – сказал кто-то у него за спиной. «Согласен», – закивал Лок, решив, что для общего блага в ближайшие дни бывшему капитану Равилью лучше изображать смиренное раскаяние. «Всецело согласен». Эзари протолкнулась сквозь толпу, вскочила на якорный шпиль и уселась на широкой тумбе, скрестив ноги. «Канат принять готовы?» – крикнула она. «Готовы!» – донеслось из люка. «По местам!» – сказала Эзари. Лок пристроился рядом с Жанном и навалился на брус в имбовке. Якорный шпиль ядовитой орхидеи размерами намного превосходил шпиль красного гонца, и вращали его на двадцать человек больше. «Ну, вперёд!» — сказала Эзарик, когда все заняли места у вымбовок. «Навались! Тронулись! Всей грудью навались! Плеч не жалей! Быстрей! Быстрей! Погнали, чтоб завертелось!» Лок изо всех сил толкал вымбовку. Песок хрустел под ногами, впивался в босые ступни, царапал нежную кожу между пальцами. Впрочем, никто вокруг не жаловался, и Лок, прикусив губу, терпел. Эзарик кружилась, сидя на верхушке шпиля. Постановала якорная лебедка. Цепь с лязгом укладывалась в канатные ящики. У бэкборта на носу собрались матросы закрепить якорь. Через несколько минут Эзари пронзительно свистнула. «Стоп, шпиль! Левый якорь крепить! Якорь-цепь на стопора!» «На левый, на левый галс. галс! Марсовый, Марсовый квинтам на фок, фок и грот. грот!» Раздался усиленный рупором голос Дракеши. «Марсали, Марсали и Брамсали!» Все забегали, раздались свистки, поднялась суматоха Эзари соскочила с тумбы шпили выкрикивая команды Фок и фок марсаля отдать грот и грот марсаля отдать на фока брасы на левую пошел брасы на грот а брасы на правую. команды следовали одна за другой, но локах больше не слушал, пытаясь понять что происходит. Ядовитая орхидея дрейфовала на одном якоре в открытом море, под легким северо-восточным ветром. И ее развернуло в левентик. Из команд Эзери следовало, что корабль двинется задним ходом и чуть повернет на восток, уваливаясь под ветер, пока не встанет Бейдевинд на левый галс. «На грот и фок-мачтах, среев долой! Эй, наверху, не спать! Смотри в оба!» Эзери спрыгнула на палубу. По вантам карабкались темные фигуры. В сгущавшемся сумраке поскрипывали снасти. С нижних палуб появлялось все больше и больше людей. «Помойная вахта! Марш на полубак! Не путайтесь под ногами, а вы двое стоять!» Эзаря остановила Лока и Жанна. «Вон там у гротмачты под трапом борта возьмете метлы и сгребете весь песок с палубы в бодейку. После того, как в имбовке разберете». В неверном свете алхимических фонарей Лок с Жанном занимались скучной и тяжелой работой, которую то и дело прерывали бегущие по своим делам моряки. Меньше всего заботившиеся о простейшей вежливости». Лок злился и недовольно морщился. Но тут к ним с Жанном подошла Эзри и прошептала. «Не обращайте внимания. Вам потом легче будет с вашими бывшими матросами». ведь она права. Команда Красного Гонца только обрадуется, глядя на очередное унижение Равили и Валоры», — подумал Лок. «Премного благодарен», — шепнул он. «Я свое дело знаю», — отрезала она. «Сложите все на место, а потом ступайте на полубак, и оттуда ни ногой». Лейтенант Дель Мастера затерялась среди моряков, занятых какими-то непонятными, но важными делами. Лок вернул метлы в отсек по трапом и вместе с Жаном побрел на полубак. Над головой хлопали и полоскали паруса, набирая ветер. Скрипели канаты. Негромко перекрикивались матросы на реях, что-то разбирая, разнося, крепя и пуская в десятках ярдов над палубой». Ядовитая орхидея медленно легла в левый галц, последние лучи заката горели за кормой, будто корабль выплывал из сияющих призрачных врат, направляясь к первой вечерней звезде, которая все ярче мерцала в чернильно-синем небе на востоке. К удивлению Лока Джибриль оставил им с Жаном местечко, не самое удобное у входа в баковый кубрик, а в глубине, у носовой переборки левого борта почти в темноте. Приятели проползли туда под недовольное, но, в общем-то, дружелюбное ворчение матросов, уже устроившихся на ночлег. Только некоторые, в том числе Мазука и Аспель, угрюмо молчали. «О, галерных невольников прибыло!» – усмехнулся Джибриль. гонеть бы нам всем на галерах, если Паравель нас на ветреного утеса не вызволил!» – заметил кто-то. Лок не распознал голоса. «Он, конечно, редкий болван, но за это ему спасибо!» так что с ним можно и по-товарищески». «А чё ж ты молчал, когда нас за борт отправили?» Хмуро подумал Лок. «Ага, редкий баланс с этим я полностью согласен», сказал Мазука. «Нам со всеми нужно по-товарищески», рассудительно заметил Жан в кратчевым тоном. «Обычно свидетельствовавшим о том, что он изо всех сил сдерживает желание пристукнуть собеседника». не один». «Да?» «А в кубрике темно, нас тут много. Тебе здесь не развернуться, Валора. Или ты всю ночь без сна пролежишь. Вот как навалимся двадцать восемь на двоих». «Будь мы на палубе», — сказал Жан. «Ты бы в штаны наложил, как только я кулаки разомкну». жером зашептал Лок. «Спокойнее. Мы все...» В темноте кто-то завозился. Что-то глухо стукнуло, и мазука сдавленно взвизгнул. «Бля, шублюдок ты я такой!» прошепел кто-то. «Ты что, совсем с ума спятил? Если с ними что-то случится, Дракеша тебя убьет!» «И всем нам хуже будет», — добавил джебриль «Вы что, о замере Дракеша никогда не слыхали? Если она взъярится, команду нас не возьмет, и что тогда? Только попробуй, какую пакость учинить мазука. Быстро узнаешь что такое 28 на одного, это я тебе обещаю». В темноте послышали согласные восклицания. Мазука со свистом втянул воздух. Похоже, невидимый противник ослабил захват. «Давайте замеримся, а?» – простонал Мазука. «И я больше не буду, честное слово. И а как все, что скажете, то и будет». Ночь выдалась тёплой. В кубрике было жарко и душно. Через решётку люка над головой свежего воздуха поступало недостаточно для тридцати мужчин набившихся в крошечную тесную каморку как овцы в загон. Локу не спалось. Глаза его привыкшие к темноте выхватывали из сумрака очертания спящих тел. Корабль жил своей жизнью. По верхней палубе топотали ноги. С нижней палубы доносился смех и разговоры моряков. С кормы глухо раздавались какие-то приказания, а нос корабля с плеском разбивались волны. Потом принесли еду жестяные плошки с чуть теплой солониной и просмоленные кожаные кружки, наполовину заполненные вонючим пойлом, отдаленно напоминающим эль. В темноте и полутьме все это неловко передавали друг другу, тычаясь локтями и коленями в чужие животы и лбы. Затем пустую посуду надо было возвращать, все с теми же неудобствами, после чего народ потянулся в гальюн. Наконец лук скорчился у переборки под боком у Жана и приготовился заснуть, Но одна мысль не давала ему покоя. джебриль а кто-нибудь знает, какой сегодня день?» «Двенадцатый день Фистоля», фестоля ответил Джибриль. «Нас как сюда привели, я у лейтенанта Дельмастера спросил». «Двенадцать дней?» — пробормотал Жан. «Долго же нас штормом мотала». «Ага», — вздохнул Лок. «Двенадцать дней. Меньше двух недель назад они вышли из Талверара». И все на красном гонце считали их героями. Уже двенадцать дней с тех пор, как они с Жаном приняли противоядие. «О боги! Архонт!» «Как ему объяснить, что с кораблем произошло?» «Сослаться на незнание какой-нибудь хитрой мореходной премудрости?» «Я его на траверзе Штирборда кофель нагелем обросопил через подветренный кливер, а надо было через наветренный», – прошептал он. «Чего?» Одновременно вскинулись Жанны Джебриль. «Ничего, спите», – отозвался Лок и, подав привычке сироты из горелища, подложил под голову левый локоть вместо подушки. Закрыл глаза и мгновенно погрузился в чуткий, но здоровый сон, которому не мешали ни жара, ни духота, ни скученность ни тысячи странных шумов и звуков незнакомого корабля».